Урок 6. Основное внимание к ключевым результатам. Когда каждый ресурс в человеке, физический и ментальный, используется целенаправленно, возможности человека в решении проблемы увеличиваются стократно. За что мне платят зарплату? Это один из главных вопросов, которые вы обязаны задавать себе почаще. Как выясняется, большинство людей вообще не могут с уверенностью ответить, за что же им платят. Например, вам платят за просиживание штанов на рабочем месте? Или за то, что вы просто много разговариваете? Наверняка нет. Вот вы просто поговорили с клиентами о погоде, о политике. Вам заплатят за это или нет? Или все-таки вам платят за конкретный результат? Например, процент с продаж. Когда вы точно знаете, за что вы получаете деньги, вы можете сосредоточиться на этом и увеличивать свои доходы. И наоборот, если вы не понимаете с абсолютной ясностью, за что вам платят и ради каких результатов вас наняли на работу, вы можете попасть в ловушку, когда вы целый день заняты, занимаетесь разными делами, но вам нелегко будет настроить себя трудиться еще лучше. добиваться более высокой зарплаты и повышения по службе давайте говорить серьезно вас приняли для того чтобы вы получали конкретные результаты зарплата или доход является платой за работу определенного качества и объема которая принесет доход компании чаще всего потому что есть клиент заказчик ваших товаров и услуг который готов за это заплатить так что деньги не берутся из воздуха И ваша работа всегда имеет числовое измерение ваш труд можно померить например в часах или в рублях в долларах в единицах продукции и так далее когда какой-нибудь работник говорит ну как же мне все-таки измерить мой труд скорее всего он просто витает в облаках помните как говорил александр пушкин не продается вдохновение но можно рукопись продать очень точный ответ Вы можете делать все, что угодно, но заплатит вам только за конкретный результат. ну В данном случае за несколько страниц напечатанной рукописи, которые можно превратить в физический товар, в книгу, которую готовы будут покупать клиенты. Всякая работа может быть разбита на 5-7 конкретных результатов, которых вам совершенно необходимо достичь. чтобы исполнять свои служебные обязанности, внести позитивный вклад в развитие своей компании. Другими словами, вы обязаны сделать эти 5-7 ключевых вещей, чтобы вам заплатили. Знаете, такой подход очень сильно упрощает вам работу. Представьте, что вы пришли к доктору, и он собирается измерить ваше здоровье. Как он это будет делать? Ну конечно, доктор не сможет измерить все, но ему это делать и не нужно. Ему достаточно померить 5-7 ключевых показателей, чтобы понять состояние всего вашего организма. Например, температуру, кровяное давление, сердечный ритм, частота дыхания, мозговая электромагнитная активность и все. Аналогичным образом ваш начальник будет измерять вашу работу. Вы должны точно знать свои 5-7 показателей, которые вы обязаны получить в конце дня, за неделю, показатели за месяц, за квартал и так далее. А дальше все очень просто. Получили результат, вам заплатят. Не выполнили норму по этим 5-7 важным показателям, тогда все остальное вообще не имеет значения. Ну, например, если работник обязан изготовить за смену 100 деталей, он изготовит 90 деталей, ну он почти выполнил норму, но этого недостаточно. А если он изготовил только 50 деталей его вообще скорее всего не заплатит при этом совершенно не важно насколько это замечательный человек как хорошо он умеет танцевать или писать стихи возможно на другой работе ему бы это пригодилось но на данном конкретном рабочем месте возле станка от работника требуется только одно умение изготовить 100 деталей за смену за это ему заплатят Если он не справляется, скорее всего его уволят и на это место найдут другого работника. Это простой пример для понимания, который вы должны помнить. Ваша неспособность достигать ключевых результатов для вашей профессии может привести к проблемам, вплоть до увольнения. Хорошо, скажете вы, но это работу слесаря просто померить. Выточил 100 деталей, выполнил план, но как можно измерить работу руководителя? Там столько разных дел приходится делать. И заполнять отчеты, и вести переговоры, и проводить совещания, и презентации, и встречи с ключевыми клиентами, и планирование, и так далее. Прямо сейчас задумайтесь, а за что вам платят? Например, если вы руководитель команды, у вас в подчинении 10 или 25 партнеров, и ваша задача делать групповой товарооборот за месяц. Какая ваша задача как руководителя? На самом деле вам не платят напрямую за то, что вы целый день звоните по телефону, вам не платят напрямую за то, что вы пишете инструкции, отправляете письма по электронной почте, и вам не платят напрямую за то, что вы проводите там презентации или совещания. Вам платят за то, что в конце месяца сделан общий товарооборот. Вот это ваша цель. Если бы можно было достигать этой цели без звонков, без совещаний и без презентации, вы бы их вообще не проводили, правда? Итак, когда какой-то менеджер, руководитель, дистрибьютор не может точно сказать, за что ему платят, что невозможно измерить его работу, что ему приходится много бегать, много делать разных дел за день. Это просто удобная отговорка. Напомните ему пример про рабочего у станка. От того, что этот рабочий умеет петь и танцевать, ему за это не заплатят больше. Ваша задача сделать 100 деталей, выполнить план продаж. Для этого вы и проводите все остальные мероприятия, совещания, презентации, звонки, переговоры, встречи с клиентами и прочее. Никогда не надо путать деятельность и результат. Менеджер обязан достигать результатов по конкретным цифрам, чтобы успешно справляться со своими должностными обязанностями. Чтобы справляться со своей работой, вы должны обладать достаточными знаниями и умениями в этой области. Причем требования постоянно меняются. Вы всегда обладаете некоторой базовой компетенцией, позволяющей вам справляться в общем с возложенными на вас задачами. И при этом вы продолжаете совершенствовать свое мастерство, улучшать свои навыки. Рост профессионализма, а также четкое понимание этого вопроса, за что вам платят, каких цифр от вас ждут. Дает вам возможность для повышения по должности и роста доходов. Выполняйте план, а потом ставьте себе планку выше. Это будет вашей новой целью, которая повышает вашу должность и ваш доход. Например, рабочий, который делает 100 деталей за смену, ну он выполнил план, получил зарплату. А рабочий, который делает 150 деталей за смену, получил повышение, станет старшим мастером и получил доход плюс премия. Менеджер отдела делает точно так же. Например, если ваша команда делает товарооборот в месяц 100 тысяч, вы получите звание менеджер и обычную зарплату. А если вы делаете товарооборот 300 тысяч в месяц, вы получаете повышение, звание старший менеджер, повышенную зарплату плюс премию. Результаты задают тот уровень, который вы обязаны достичь, чтобы успешно справляться со своей работой. Это ваша цель и это тот набор задач, за выполнение которых вы несете полную ответственность. Если вы их не решите, вам не заплатят. Вот и все. Сейчас мы говорили только про вас, про обязанности одного работника. Но часто вы работаете в команде, каждый имеет свои обязанности, выполняет свою часть работы, Но при этом усилия всех участников суммируются. Результаты вашей работы становятся вкладом в суммарную работу всех работников компании. Итак, отправной точкой для достижения высоких результатов является определение ключевых результатов, относящихся к вашей работе. Обсудите это с вашим непосредственным начальником. Составьте перечень своих обязанностей, требуемых от вас результатов. И убедитесь, что аналогично понимают содержание вашей работы и ваши начальники, и ваши коллеги, и подчиненные. Например, для агента по сбыту, поиск и внесение в базу данных новых клиентов, которым он сделал продажу, это и есть конечный результат. И это понимает и он сам, и его руководитель, и также понимают другие агенты по сбыту. Его работу можно оценивать по нескольким конкретным цифрам. Число новых клиентов... число продаж, сумма товарооборота и так далее. Дополнительными цифрами могут быть число звонков, число назначенных встреч, число проведенных презентаций. Ну, дополнительные цифры являются, скорее всего, помощниками, чтобы определить, работает ли агент активно или не работает. Но самой главной цифрой для компании, разумеется, будет только одна цифра – это сумма товарооборота. Потому что именно от этой суммы агенту и заплатят зарплату, премию и так далее. Агент может провести много продаж и много презентаций, но если сумма т о в а р о оборота будет маленькой, значит зарплата у него будет маленькой. Это говорит о том, что недостаточно работать просто много, важно также работать на конечный результат. Для руководителя отдела, кроме собственных продаж, важным показателем является умение правильно подбирать работников и распределять между ними их задачи. Думаю, вы и сами знаете правильный ответ на вопрос. Если команда работает активно, но при этом не показывает суммарный товарооборот, кто в этом виноват? Ответственность за результат команды всегда несет руководитель команды. Какой руководитель, такая и команда. Это в его обязанности входит найти нужных людей, правильно их обучить, мотивировать, обеспечить инструментами, создать им условия, а также то, о чем мы говорили и в этом уроке, объяснить им их задачу, объяснить им их цифры, на которые работники должны быть сфокусированы. Чтобы каждый агент, каждый работник, каждый менеджер на своем месте понимал, за что ему платят, а за что нет. Способность человека выполнять свои задачи быстро и качественно, определяет размер его зарплаты и величину шансов на продвижение по служебной лестнице. Когда вы определили свои ключевые результаты, вторым шагом для вас станет способность оценивать свои силы в каждой из них по десятибальной шкале. В чем вы сильны, а в чем вам недостает умений и настойчивости? В чем вы добиваетесь превосходных результатов, а в чем вы явно недорабатываете? Знаете такую поговорку? Цепь не может быть сильнее своего самого слабого звена. Как правило, та цифра, в которой вы наиболее слабый, может вас подвести и повлиять на общую вашу работу. Вы можете быть исключительно эффективны в шести ключевых результатах из семи, но крайне слабы в последнем, седьмом. И тогда ваша неэффективность в этой седьмой категории результатов будет сдерживать ваш общий успех. рассматриваемая слабость или недостаток может быть причиной для снижения вашей персональной эффективности и постоянным источником вашего недовольствия собственной работой вы должны что-то с этим сделать но для начала вы должны научиться находить и измерять эту слабую сторону я не смогу вам помочь если вы говорите у меня все плохо такого не бывает вы всегда должны знать свои цифры Плохо на сколько? На 75%, на 90%, на 10%? Цифры! И что вы готовы сделать для того, чтобы улучшить ситуацию? Представьте себе такую ситуацию. Есть очень талантливый продавец, который делает большой объем личных продаж. И он решил стать старшим менеджером, так как это ему дает продвижение по карьерной лестнице и рост доходов. Теперь это требует от него совершенно других обязанностей. Умение работать с персоналом, найти нужных людей, правильно их обучить, поставить перед ними их задачи и так далее. Успешная работа старшего менеджера во многом определяется, насколько он умеет руководить и добиваться результатов от других работников. Менеджер, не способный давать поручения и ставить задачи своим подчиненным, не сможет добиваться группового товарооборота. Вот это его неумение организовать работу других может поставить крест на его карьере менеджера. Да, как продавец-одиночка он был хорошим, но как начальник-лидер команды он просто ужасный. И если вы собираетесь расти по карьерной лестнице, вы должны знать свои новые обязанности, навыки, которые вам нужно будет развивать, чтобы выполнять более высокие обязанности. Одни люди понимают это и начинают развиваться, другие не хотят развиваться. Одной из главных причин промедления и нерешительности при решении задач на рабочем месте является то, что люди склонны избегать деятельности в тех областях, где их преследовали неудачи в прошлом. Вместо того, чтобы задаться целью и выработать план собственного совершенствования в конкретной сфере, большинство п р е д п о ч и т а ю т не касаться этого вовсе, что только ухудшает ситуацию хочу вам сказать замечательную новость чем лучше ваши навыки в конкретной сфере деятельности тем сильнее ваше желание продолжать этим заниматься получать результаты награды и тем меньше вы склонны к промедлению и нерешительности а следовательно более устремлены к доведению своих дел до конца правда жизни состоит в том что мы не можем быть идеальны во всем у каждого есть свои сильные и слабые стороны Но при этом мы должны их оценивать трезво и работать над ними. Откажитесь раз и навсегда от манеры прятать от самого себя собственные слабости и недостатки. Напротив, ясно определите их для себя. Затем задайтесь целью и составьте план по улучшению своих показателей в тех областях, где вы прежде ну, не добивались идеальных результатов. Просто подумайте над этим. Возможно, вам не хватает всего одного умения для достижения наивысшего успеха в своей работе. Вопрос, на который вам следует искать ответ «Какой навык, способность или умение, обрети я его и доведи до совершенства, оказал бы самое положительное влияние на мою карьеру?» Данный вопрос вы должны задавать себе постоянно. Возможно, вы уже знаете ответ. Обратитесь за советом к своему начальнику, поговорите с успешными коллегами, спросите у друзей и родственников. Найдя нужный ответ, немедленно приступайте к работе над собой по совершенствованию данного навыка. Помните, что все деловые качества и навыки можно приобрести посредством учебы. Все тренируется. Если кто-то прекрасно справляется с задачами в какой-то ключевой категории результатов, это лучшее свидетельство того, что и вы в состоянии достигнуть не менее высокого уровня в этой области. Стоит вам лишь этого захотеть, работа над собой в деле устранения пробелов в собственных навыках и умениях может иметь не меньшее значение, чем любая другая в вашей сфере деятельности. Итак, определите ключевые результаты, присущие вашей работе. Составьте перечень основных результатов, которые вам необходимо добиваться, чтобы отлично исполнять свою работу. Оцените себя по десятибальной л шкале по каждому из пунктов. Затем определите один ключевой навык, способность или умение, который прекрасно помогал бы вам достигать успеха в работе, владея вы им в полной мере. Придите к своему начальнику, обсудите с ним составленный перечень. Улучшить собственную работу можно лишь тогда? Когда вы открыты для конструктивных замечаний и пожеланий со стороны других людей, наставника. Обсудите текущие результаты вашей работы со своими подчиненными и коллегами равными вам по должности, с наставником, с лучшими в этой профессии и так далее. Возьмите за привычку проводить подобный самоанализ регулярно. Никогда не о с т а н а в л и в а й т е в деле самосовершенствования. Уже одно то, что вы принимаете такое решение, способно коренным образом улучшить вашу жизнь.